Когда мне кажется, что я в самом прямом смысле больше не могу переставлять ноги, мы натыкаемся на Тома, Гарри и сэми Они грязнющие, обливаются потом. Они стоят над куском брезента, на котором навален не до конца вымешанный цемент, и вид у них такой, будто никогда в жизни, и мне было так весело. Гарри голый по пояс, с радостным лицом стоит, опираясь на лопату. Кожа поразительно бледная, из-за того, что он многие месяцы провел под покровом листьев, редко выходя под прямые солнечные лучи. Кивает влево, где уже начала образовываться груда камней. «Туда?» — спрашиваю я. Руки опасно трясутся. «Туда!» Пэдди, который пробыл здесь не слишком долго и не успел потерять оранжевый загар, оптимистично опорожняет мешок. «А теперь...» Сэмми мягко похлопывает его по спине. «А теперь то же самое еще раз!» Я не могу сдержать долгий стон. Морщусь, когда мой посредственный вклад в общее дело приземляется на горку с жалким стуком. «Сколько камней ты принесла?» Смеется Гарри. «Два?» «Шесть!» Краснею я, буравя его злобным взглядом. Том смахивает пот из глаз и принимается снова размешивать цемент. «Шесть? Значит, на шесть больше, чем было!» Философски замечает он. Том сильный и коренастый. У него мощные мускулы спины и веснушчатых рук. Борода дико курчавится. Золотистый, почти рыжеватый блондин. У него несуразно большая голова — А шея такая толстая, что я не уверена в ее способности поворачиваться. Но у него приятное лицо. И я заметила, как тяжело ему смотреть в глаза кому-то, не считая Фаустина. Взгляд серо-голубых глаз встречается с моим всего на мгновение, потом застенчиво перебегает обратно к цементу. Легко заметить, какую дань взяли с него джунгли. Как и у Гарри, У Тома ввалились щеки, под ребрами появилась впадина, а под глазами круги. Но, несмотря на это, он из тех немногих долгосрочников, кто всегда помашет рукой, поздоровается, даже если смертельно устал. И я никогда не видела, чтобы он отказывался от работы, чего бы мило не попросила. Даже если зовет в чащу среди ночи, только чтобы дать одному из оцелотов пробиотики. И Сэмми тоже. Она такая же. В любое время дня и ночи готова идти в лес. Но из-за недостатка солнечного света и витаминов у нее начали выпадать волосы. Мы видели, как во время ежедневного ритуала вычесывания какой мягко вытягивает ее волосы клоками. Сэмми пожимает плечами и отмахивается, мол, это и к лучшему, не надо бояться вшей. Сейчас, когда солнце падает ей на лицо, я вижу усталость, выгравированную на каждом сантиметре кожи. Ее фланелевая рубашка пропитана потом. Грязь и цемент коркой покрывают тело. Живот раздулся от постоянного потребления практически одних углеводов. Организм у этих людей не приспособлен к выживанию в подобных условиях. И тем не менее, они здесь. Они каким-то образом присоединились к джунглям, в той же мере, в какой Сама был оторван от родной среды. Все с ног на голову и шиворот на выворот. «Не суди так строго, Гарри», — говорит Сэмми, смеясь. «Она перенесла рейс и осталась ради Вайры». «Он тебе говорил, фрода Она поднимает один из камней, которые я принесла, и мимоходом его разглядывает. Гари выгуливает ягуара, но до сих пор боится маленькой пумы. Я таращусь на него. «Ты боишься ее?» «Вайры?» Тихо спрашиваю я. Хотя сама боюсь до дрожи. Никогда не понимаю, что она говорит. Не знаю, хочет, чтобы я приблизилась или убралась подальше. Не знаю... Лизнуть собирается или укусить, ворчит ли от того, что довольна, или от того, что сердито. Мне по-прежнему кажется, что я рискую жизнью всякий раз, когда нахожусь в паре метров от неё. Но вот этот мужик... Капля пота, коричневая от грязи, стекает по центру его торса. Гари поглядывает на меня краем глаза. «Ага», и пожимает плечами. Она капец какая страшная. Сэмми кивает. Чистая правда. Я прищуриваю глаза. Мне показалось, она просто шутит, однако Том тоже кивает. Но она же только спит, запинаюсь я. Она же не прыгает на людей, в отличие от некоторых других кошек, и не пытается играть с тобой, как только ты немного отвлечешься. Она разрешает сесть, любит, когда ее гладят. «Да, боже мой! Ей же нужен телохранитель, чтобы гулять по джунглям!» Она меня ни разу не поранила, только клала голову мне на колени и облизывала пальцы. Она... Она шипит и ворчит, бормочет Гарри. И опять шипит, часами спит, пока у тебя крыша не начинает ехать а потом заставляет тебя нестись галопом к клетке и опять шипит. Она никогда не бывает довольна, никогда не хочет играть. Ты делаешь одно, а она тут же хочет, чтобы ты делал другое. Боится всего на свете, но ведет себя, как последняя сука. «Она не сука!» — оруя с багровеющим лицом. «Не смей так ее называть!» Гари только пожимает плечами, поворачивается ко мне спиной и берет лопату. «Вайрины волонтеры», — бурчит он. «Я стою не в силах ничего сказать и хочу его придушить. Да как он смеет! Гари ничего не знает ни о Вайре, ни обо мне!» Больше никто не говорит ни слова. Пэдди и Брайан уводят меня прочь. «Она не сука!» Восклицаю я снова, хватая Пэдди за руку. Он мягко похлопывает меня по плечу. Потом, когда куча камней лишь едва уменьшилась, а я покачиваюсь после обеда из картошки, приготовленной четырьмя разными способами, сижу в патио и наблюдаю за муравьями-листорезами. Примерно сотня выстроилась в три круга — маленький, средний и большой — И вот они ходят и ходят кругами, будто собрались кружить так до самой смерти. Я не могу понять, что на них нашло. Фрода Вздрагиваю поднимаю глаза. Надо мной стоит Гари, с нехарактерно смущенным видом. Небо позади него темно-коричневое. Такого темного цвета я прежде не видела. Я гляжу по сторонам, ища помощи, но вокруг никого нет, не считая Теанхи, носом ощупывающего карманы школьной формы осита. А сам мальчик крепко спит под одной из скамеек. Гарри чешет бороду. «В общем, ты сегодня пойдешь со мной». Я таращусь на него, пытаясь понять, в чем прикол и где смеяться. Но он только быстро садится и кладет на скамью свою ношу. Ведро для корма Ру и два мачете. «На тропу Ру упало дерево, и мне нужна помощь, чтобы ее расчистить». «Моя помощь?» — скриплю я. Гари смотрит на муравьев и криво улыбается, будто у него нет сил, чтобы улыбнуться всем ртом. «Ага, прикинь!» — снова скребет бороду. За мой месяц в заповеднике она еще отросла. Тупые кончики пальцев потемнели от цемента. «Интересно?» Сможет ли он когда-нибудь их отмыть? Наконец Гари поворачивается и со вздохом смотрит мне прямо в глаза. «Пойдешь?» Я колеблюсь. Я хочу, чтобы он извинился за сегодняшний выпад. За то, что весь месяц меня игнорировал. Я могла бы отказаться послать его искать другого дурака, который будет расчищать тропу. Но такой шанс выпадает раз в жизни». Увидеть другую часть джунглей. Увидеть тропу Ру. Думаю, лучшего извинения я не дождусь. Так что быстро встаю, пока не сорвалась. «Ладно», — резко говорю я. «Ты не знаешь, почему они так делают?» Гарри вскидывает брови, потом садится на корточки, чтобы внимательнее посмотреть на муравьев. Они темно-красные Спинки и жвалы блестят. Некоторые несут найденные листья размером с мой большой палец, но никакой усталости не выказывают, не считая того, что они, видимо, зациклились в бесконечной петле. Гарри выпрямляется, и напряжение в его плечах исчезает. Да они просто спятили. Он со смешком отдает мне одно мачете и направляется к тропинке, маня меня за собой. — «Прямо как мы!» Гарри поглядывает через плечо и подмигивает. «Так ведь?» Почти сразу гром начинает грохотать всерьез. Тонкое полотно неба из коричневого стало темно-пурпурным. Гарри повел меня прочь от лагеря. Не через дорогу, а вглубь, в сторону реки. Там расположены вольеры большинства животных. Через дорогу живут только Вайра, Сама и еще один ягуар, Кэти. Я оглядываюсь по сторонам, широко распахнув глаза. Плотные группы стволов потуху, молодых и легких, как скошенные травинки, и больших темно-изумрудных вдвое выше меня, окружают, насколько хватает взгляда. Деревья какао с изогнутыми стволами тянутся к свету из гущи других растений. Они похожи на черные волны на поверхности океана. Гарри с отвращением говорит, что большую часть древнего леса срубили несколько десятилетий назад. Вместо него посадили деревья какао, хотя плантация, разумеется, загнулась. Благодаря этому организацию удалось купить землю. Шоколадный лес так и остался здесь, переплелся с остальными растениями джунглей. Есть только призрак неудавшейся попытки экономического развития. Но несколько древних деревьев пережило повальную вырубку. Они росли тут, когда дороги еще и в проекте не было. Когда в проекте не было даже моих прадедов и прабабушек. Джунгли становятся шире, темнее. Гуще, выше, глубже. Возможно, дело в приближающейся грозе, однако, несмотря на удушающую жару, я дрожу. «Далеко еще». Робко спрашиваю я. Я запыхалась и вымотана после утренней работы на стройке. А Гарри ходит быстро. Он здесь пробыл уже столько, что знает дорожки, как собственную кожу. Мы идем по наполненной жижей канаве, и это все равно, что двигаться по надувной водной горке. Единственный способ не упасть — хвататься за то, что под руку попадется. И часто, как я выяснила на горьком опыте, попадается какое-нибудь дерево, покрытое шипами, огненными муравьями или, что еще хуже, фиолетовыми ядовитыми гусеницами. Их я не коснулась только потому, что Гарри вовремя обернулся и схватил меня за запястье, а потом раздраженно качая головой сообщил «После этих гусениц я больше недели проваляюсь». Услышав эти слова, я стараюсь держаться к нему поближе. Его густой застарелый потный запах перебивает все остальные. Мои икры и бедра молят о пощаде. Так я их напрягаю, чтобы поспевать за Гарри. «У тебя все нормально!» бросает он через плечо. Пытаюсь вытащить сапог, застрявший под корнем дерева. По приглушенному смешку Гари понимаю, что полностью оправдало его ожидание. «Тогда какого черта он позвал меня сюда?» раздраженно думаю я, Когда, наконец, высвобождаю ногу, тут же опять спотыкаюсь и чуть не врезаюсь лицом в дерево, больше похожее на самурая. На нем такие острые шипы, какие можно увидеть разве что на средневековой булаве. «У меня все в порядке», — бурчу сквозь зубы. Гарри ждет, небрежно прислонившись к песчаному термитнику, массивному и фигурному, будто его создал скульптор под ЛСД. Начинаю понимать, что в джунглях всё одинаковое. Но чем больше на них смотрю, тем больше они меняются с каждым изгибом тропы, каждой долиной, каждой ложбиной, каждым поворотом головы. Мы петляли между термитниками последние несколько минут, и Гари выбрал тот, что выше его. Это целый земляной мегаполис с миллионом окон и дверей, хотя кажется, что он заброшенный. Возможно, все термиты спят, укрывшись от быстро приближающейся грозы. «Ру живет подальше, чем Вайра, да?» Небо раскалывает гром, и я подпрыгиваю. Вежливо киваю в ответ. «Немного. Пипец, как далеко. Несколько месяцев назад вместо этой тропинки здесь было болото тебе по грудь. Тогда на путь в один конец уходил час». Гарри оценивающий смотрит на меня со своего места возле термитника. В его голубых глазах пляшут искорки. «Хотя ты, наверное, дошла бы за два». Я делаю гримасу. Не могу представить себе ничего хуже, чем целый час тащиться каждый день через болото. Но я знаю, что на самом деле выходит куда дольше. Час — это только туда. В кошек же превращаются в болото. И в затопленных частях заповедника волонтеры сидят в болоте весь день. Вряд ли я протянула бы. И уж точно не стала бы продлевать срок. Поэтому я раньше так удивлялась энтузиазму Гари. Свайрой сложно в эмоциональном плане. Однако она позволяет целый день дремать. Ноги сухие, Ее клетка находится максимум в 10 минутах ходьбы от лагеря. Я вздрагиваю, пытаюсь представить, что случилось бы, если бы мне дали другую кошку. А потом впервые задумываюсь. Может, Мила дала мне Вайру не случайно? Может, дело не в том, что пуми нужен был человек, а в том, что когда я приехала, Мила тут же меня увидела насквозь. А вдруг она подумала... Возможно, эта странная застенчивая девушка идеально подойдет такой кошке, как Вайра. При этой мысли я улыбаюсь. «По-настоящему узнаешь себя только после нескольких месяцев в таком болоте», — тихо говорит Гарри, отталкиваясь от термитника. Я смотрю, как на землю падает каскад крошечных шариков земли. Закатываю глаза, пытаясь напомнить себе, что это типичный трёп за взятого мачо, и не стоит вестись. Ветер усиливается, джунгли замолкают. Мы всё идём, и единственные звуки, которые я слышу, это скрип веток, моё хриплое затруднённое дыхание и щёлканье в коленях. Я смотрю на спину Гарри, на джинсы, заправленные в тёмно-синие сапоги, на порванный рукав рубашки, которая, наверное, когда-то была красной, но сейчас приобрела блекло-коричневый цвет на напряженные мышцы шеи. Его словно окружают шипы, из-за которых воздух вокруг широких плеч идет рябью, и кажется, если бы я попыталась коснуться мужчины, то укололась бы. Сейчас в голове должна бы вовсю греметь тревожная сигнализация. Меня слишком захватывает ощущение, когда он смотрит на меня с блеском в глазах. Но сложно что-то расслышать сквозь электрический гул внутри. Еще минут двадцать, масс о мы идем молча, и вдруг Гари резко останавливается. Мы вышли на небольшую просеку. Вокруг плотные заросли бамбука цвета темных винных бутылок. Я открываю рот, чтобы спросить, где мы, но Гарри предостерегает меня, прикладывая палец к губам. «Там дальше. Ру!» — шепчет он, и весь его вид меняется. Шипы исчезают. Глаза светятся, когда он показывает куда-то за бамбуковые заросли, и я прищуриваюсь, надеясь разглядеть вольер. Но бамбук растет слишком густо. Я не познакомлюсь с Ру. Но по ту сторону растительности обитает зверь, с которым Гари провел последние полгода и ради которого бросил работу жизнь дом и полетел через полмира притом не один раз. Я давно уже с ума сходила пытаясь представить существо, которое вызвало у такого человека как Гари настолько сильную привязанность. Мы идем и я повсюду замечаю следы присутствия ру В грязи отпечатки лап больше моей ладони, деревья с глубокими сочащимися бороздами от когтей, поваленный ствол, потуху, взрытая земля. Когда воздух становится предгрозовым, Гарри приостанавливается. В его глазах искры, от которых у меня перехватывает дыхание. «Ты видела реку?» «Нет», — шепчу я. С того самого момента, как я увидела изогнутый хребет реки с высоты скалы, мне до смерти хотелось прийти сюда и посмотреть на нее поближе. Река Сан-Пабло, извиваясь, течет на север сквозь множество тропических лесов. Тут и там встречается с человеческими поселениями, сливается с другими реками. Бенни, Мадре де Диос. Потом превращается в Мадейру, а потом и в саму Амазонку. Но здесь она лишь небольшой медленный приток, который отмечает южную границу заповедника. Бобби сказал, что как-то ходил по ней на каноэ. У этой реки столько изгибов, что ушел бы целый день на возвращение из Санта-Марии в лагерь. Когда Гарри отходит в сторону с полноценной двухсторонней улыбкой, Я вижу реку, которую никак не назовешь маленькой. Она не меньше 15 метров в ширину, а ветер колышет ее, рисуя резкие заостренные волны. Вода темная, как кофе. Вдоль берега идет дорожка, по которой мы спускаемся на длинный пляж, где я замечаю множество перекрывающих друг друга следов лап и босых ног. У кромки воды старое потрепанное каноэ, крепко привязанная у берега. «Здесь мы иногда сидим», указывает Гарри и улыбается. «В каноэ?» — восклицаю я. «С ягуаром?» Он кивает. Мужчина полон уверенности, которая кажется мне ошеломительной. Я сглатываю и снова смотрю на широкий водный простор. Какая-то часть меня... Вдруг понимает, что меня здесь быть не должно. Я вторглась на чужую территорию. Это место принадлежит Ру. Возможно, даже там, далеко за бамбуковыми зарослями, он чувствует наше присутствие и ходит взад-вперед вдоль забора, улавливая приносимый ветром запах моей неуверенности. «Пойдем», — быстро говорю я, отворачиваясь. Однако Гарри ловит мою руку, и я останавливаюсь, смотрю ему в лицо. «Подожди!» Снова бросаю взгляд на реку. Каноэ отчаянно болтается из-за сильного течения. В Англии моя жизнь была похожа на это каноэ. Будто я пыталась плыть против течения, с которым не могла бороться. Вновь и вновь двигалась по кругу, и всех это, видимо, устраивало. Никто из друзей не говорил о сраной петле, в которую попали мы все, как те безумные муравьи. Я не знала, как вырваться, не знала, как это прекратить. Но теперь ладонь Гарри лежит на моей руке, я чувствую, как обрывается привязь. «Зачем ты меня сюда привел?» «Чтобы срубить дерево», — говорит он тихо. Зачем же еще? Я прекрасно знаю, что есть что-то еще. Я уже собираюсь ответить, но тут снова гремит гром. Вспыхивает молния, ударяя по темноте, словно кто-то выпустил сигнальную ракету. Небо разверзается. Гарри хватает меня за руку и тащит вверх по берегу. Мы прячемся под дерево какао. Его ветви бешено трещат. Гарри кричит сквозь бурю. Когда созревает какао, когда появляются плоды, все джунгли становятся оранжевыми, будто они горят. Я смотрю вверх, а дождь обрушивается вниз. Боги помылись и перевернули бадью, и льющаяся с неба вода пахнется соответственно. Запах горячий и крепкий. Эта гроза назревала не один день. Я подставляю ладони и чувствую кожей жесткие шлепки капель. Несколько ударов сердца, я мокрая до нитки. Тягиваю руки под рубашку. Мы садимся и прижимаемся друг к другу, спинами к стволу, который нагревался весь день, а теперь отдает нам блаженное тепло. Гарри подталкивает меня локтем в бок и показывает наверх. Среди веток Всего в нескольких метрах над нами съежились два маленьких черных существа. Их глаза большие и круглые, как отполированные коричневые камешки. «Ух ты!» — беззвучно охаю я. «Ночные обезьяны!» «Я никогда не видела ночных обезьян. Они известны своей пугливостью и все же пришли сюда, как и мы» чтобы укрыться от непогоды. Снова молния прочерчивает небо, так близко, что я чувствую, как гром отдаётся в позвоночнике. Глаза обезьян округляются от страха. И мои тоже. От страха, благоговения и неверия, что я каким-то образом оказалась в сердце леса, чьи корни, как мне представляется, когда-то покрывали всю необъятную Южную Америку. «Замерзла?» — спрашивает Гари. Я трясусь. Рубашка прилипла ко мне, как еще один слой кожи. Киваю, и Гарри обнимает меня за плечи. С его бороды капает вода, волоски щекочут мне щеку. Я смеюсь, а он смотрит сверху вниз с ухмылкой, потом запрокидывает голову, упираясь затылком в ствол. Я прижимаюсь к его руке. Мы смотрим на дождь. Сейчас реку различить невозможно. Весь мир съюжился до этого клочка земли. В нем только я, этот парень и дерево. Так ты правда боишься Вайры? Гарри едва слышно ворчит. Сэмми любит об этом напоминать. — Значит, боишься? Он вздыхает. Я был бы идиотом, если бы не боялся. Но ты же выгуливаешь Ягуара. Ну и что? Его я тоже боюсь. Если ты не боишься, у тебя с головой не в порядке. Я чувствую, что это не все, поэтому жду. И через какое-то время Гари продолжает. Но Вайра... Он замолкает, размышляя. «Извини, что назвал ее сукой. Я слишком мало с ней работал, чтобы так говорить. Ты не очень-то задавайся, потому что ты все равно неуклюжая балда. Но я уважаю тех, кто умудряется работать с этой кошкой. Выворачиваю шею, чтобы посмотреть на него, но Гарри глядит на дождь. Только не говорит Джейн, что я так сказал. Я продолжаю таращиться на него». И дело не в том, что я боюсь, что она меня ранит, а скорее... Гарри делает глубокий вдох. Просто в ней столько боли. Знаешь, я чувствую, как она передается мне. После дня рядом с Вайрой я прихожу в лагерь и не могу стряхнуть с себя эту боль. Она так отличается от всех остальных. Ягуару... Ру... Все время радуется жизни. Да, жизнь у него была дерьмовая, но сейчас он счастлив. Он обожает гулять, обожает джунгли, обожает свои тропинки, обожает своих волонтеров. С ним непросто, работаешь много часов подряд. Он может столько километров намотать по своим дорожкам, будет прыгать на тебя, пока ты не забудешь, где верх, а где низ. Но ему нужно только, чтобы ты ему доверял. Остальное сделают твои инстинкты. А Вайра, Я чувствую, что ей нужно нечто большее. Больше, чем могу дать ей я. Она непредсказуемая. Она вся в себе. Надо постоянно думать. Надо всего себя посвятить ей. С другой кошкой на землю не сядешь. Ни одной из прочих кошек не нужен телохранитель. Блин... Если бы человек шел перед другой кошкой, это был бы кошмар. Она бы решила, что это ее игрушка. Но не Вайра. Она слишком запуталась. Она не знает, что такое чувствовать себя в безопасности. Надо быть сильным человеком, чтобы с таким работать. Гарри смущенно кашляет и смотрит на свои сапоги. Я с трудом сглатываю. Никакая я не сильная. Каждый день тревожусь, что она заглянет мне в душу и решит, будто вам чего то не хватает, и ей нужен другой человек. Кто-то лучше, смелее, отважнее сможет сделать ее счастливее. Я возвращаюсь после неудачного дня, когда она настолько напугана, что не хотела отходить от бегуна, шипела на тени и весь день маниакально вылизывалась. Когда мы поставили ей еду, а она не съела ни кусочка, будто у нее вызванная стрессом анорексия. И тоже не могу смыть это с себя. Я лежала на дороге и смолила сигарету за сигаретой, потому что мне невыносимо ложиться в койку и слушать, как шипение вайры эхом отдается внутри моего черепа. В такие моменты я всё отдала бы, чтобы туда не возвращаться но каждое утро нахожу способ вернуться. И когда она лижет мне руку, остальное кажется более важным и одновременно более терпимым. Я ухмыляюсь и локтем тычу Гарри в бок. «Так ты говоришь, я сильнее тебя?» Он фыркает. «Не задирай нос, Фродо. По крайней мере, я умею не спотыкаться на каждом шагу, Я закатываю глаза. По крайней мере, я не настолько бездушная и не чувствую потребности заполнять пустоту внутри каждым симпатичным волонтером, который сходит с автобуса. Мгновение он молчит. Уела. Я смеюсь, и вдруг мы уже целуемся. Не знаю, кто потянулся первым. Возможно, я, или нет, не уверена. Это неважно. Льет дождь, гром удаляется. Ночные обезьяны устраиваются поудобнее. Земля подо мной теплая, и вскоре мне становится безразлично все кроме вкуса его языка, горячего запаха его пота и восхитительного ощущения тяжести его тела, лежащего на мне». Несколько недель спустя я переезжаю в соседнюю спальню, в темную сырую комнату, где спят обезьяны. Джейн помогает перетащить соломенный матрас, принявший форму моего тела, на койку, где раньше спал Оскар. Первую ночь в Санта-Крусе, свернувшись калачиком на новой кровати, я чуть ли не брежу от счастья. Коко притулился к моей груди. А Фаустина присвоил мою подушку, прижав мягкую пушистую тушку к моему лицу. К деревянной оконной раме прикреплена кнопкой фотография Вайры, которую распечатала для меня Мила. Я не могу уснуть, потому что мне ужасно жарко. Обезьяны, те еще грелки. Мои простыни и кожа оранжевые от их пота. Но почему-то от всего этого мне еще приятнее». На следующее утро мы отправляемся к Вайре и целый день проводим у лагуны. Грозы идут одна за другой, изменяя запахи, делая мир мокрее, жарче и теснее. Пума поднимается на возвышение, на берегу, и поворачивает острые скулы в нашу сторону. Тихое паническое ворчание превращается в высокий довольный стон, а потом в храп. Она кладет голову на землю между нашими сапогами и новыми молодыми ростками потуху, которые вылезли из земли за одну ночь. Я сижу за потрескавшимся дальним столом в помидор, и когда Бобби находит папаю в форме морды Коко, делает для нее корону из листьев и сажает на трон среди потолочных балок, я громко смеюсь вместе со всеми. На рассвете, когда небо золотится по краям, мы с Джейн граблями убираем тропинки Вайры. Я научилась держать мачете так, чтобы оно не выскользнуло из рук и не ударило Джейн по лбу. Я не заталкиваю проблемы внутрь. Волосы растрепаны у всех. Воняют все. Животным без разницы. Так почему меня это должно тревожить? Постоянный гул социофобии исчез. Я улыбаюсь только тогда, когда искренне хочу. Мой мозг молчит, наполненный хип-хоповым ритмом джунглей и беззвучными разговорами, которые я веду с Вайрой. Впервые в жизни у меня нет запоров. Я не стираю одежду, хожу в одном и том же и прижимаюсь носом к заношенной ткани, чтобы запомнить ее заплесневелый заскорузлый запах к манжетам прилипла серая шерсть Вайры. На плечах, где сидят Коко и Фаустина, оранжевые пятна. В карманах — голубые перья Лоренцо. Даже представить себе не могу узкие классические костюмы, в которых ходила. Аккуратные кожаные сумки, которые носила. Когда возвращаюсь домой с работы, Мила выдавливает на спине у одной из девушек нарыв размером с яблоко, из которого по всему патио расплёскиваются желеобразные паучьи яйца, а я проталкиваюсь локтями, чтобы лучше видеть, и даже предлагаю подержать пинцет. Я много времени провожу на дороге с Милой и Агустино, а ещё с детьми, пока их не отправят спать. Осита и Хуана играют в дурацкие игры, носятся туда-сюда по асфальту, подбирают лягушек, а потом суют их кому-нибудь в сапоги. Херман Сита тоже хочет играть, но считает, что слишком взрослый для таких глупостей. Лопес неутомимо заигрывает с мариэлой которая делает уроки в Фумадор и не обращает на него внимания. С другими долгосрочниками я тоже тусуюсь. С Катариной и Джейн, с Пэдди и Брайем, с Томом, Бобби, Сэмми и Гарри. Мы смеемся, делимся сигаретами и лежалыми шоколадками, смотрим, как звезды стремительно чиркают по черному небу, болтаем про то, как Панчита и Теанхи вломились в спальне украли еду, приставали к волонтерам. В бесконечных мелких подробностях обсуждаем, что сделали наши кошки. Когда становится поздно и остальные ложатся спать, Мы с Гарри гуляем вдвоем, если не очень устали. Забравшись достаточно далеко в джунгли, мы целуемся. Его борода царапает мне лицо, а потный, темный запах забивает ноздри. Я вспоминаю, что он сказал о Вайре, и убеждаю себя, что никогда не попрошу его о более серьезных отношениях. Но вскоре я не помню, когда и как это случилось, начинаю спать в его кровати. Чаще, чем в собственной. Это кажется неизбежным, как если бы волна подхватила меня и понесла по рукаву реки. Я не могу найти в себе силы вернуться. Даже при надоевшем зное, одноместной койке, даже при том, что в комнате кроме нас еще четыре человека и две обезьяны, которые сворачиваются клубком между нами, и максимум, что мы можем делать, — это держаться за руки. Я просто опьянена, ведь так давно ни с кем не спала в одной постели. Джейн предостерегает. Мы сидим в комедор при свечах, едем арахисовое масло из банки, а она советует не привязываться к нему. Но я отмахиваюсь от ее слов. Я не боюсь. Конечно, каждый день наполняет меня ужасом. Перед Вайрой, перед змеями и пауками, перед тем, что я заблужусь или покалечусь. Но впервые в жизни я не боюсь сама себя и неверных решений. Какие здесь могут быть решения? Проходят недели, а я уютно устраиваюсь у Гарри под мышкой, и на нашей подушке укладывается то одна обезьяна, то другая. Я прислушиваюсь к их вдохам, и выдохом, и представляю, что так может продолжаться вечно, и забыла, что ничто не вечно.